Голова, 54. «Каков наш дальнейший план?» — осведомился Беннет. «Хороший вопрос», — подумал Дункан, покачав головой. Он все еще вертел факты так и эдак, обмозговывая их, пытаясь вникнуть в диковинный характер этого набега, чувствуя, как контроль ускользает у него из рук. Дункан стоял вместе с Беннетом перед шеренгой мониторов в центре наблюдения. Кто-то накрыл труп погибшего техника одеялом, и другой спец по компьютерам сейчас пытался восстановить работу всей сети наблюдения. На экране перед собой Дункан продолжал видеть картинку с камеры, установленной между островами. Два реактивных катера патрулировали по обе стороны от этого сухопутного мостика. Дункан приказал им отправляться, как только заметил Каджуна из Баю, и очень вовремя. Несколько секунд назад он увидел человека по ту сторону забора, ступившего из леса на песчаную косу. Его до сих пор трясло от того, что этого попросту не может быть. Судя по одежде и экипировке, это один из тех, кого он заметил в лесу раньше. Этот человек каким-то чудом умудрился пройти по суше до самого перешейка. Да разве такое возможно? Ответ пришел, когда компьютерный техник поднялся из-за пульта, вытирая руки. «Сейчас компьютер перезагрузит программу слежения». Как и было обещано, соседний темный экран залила синева, а затем на нем отрисовалась карта другого острова. «Дайте ей секундочку, чтобы собрать сигнатуры маркеров», — добавил техник. У них на глазах начали вспыхивать одна красная точка электронного маркера за другой, отмечая местоположение каждого тамошнего животного. Их становилось все больше и больше. Дункан выругался. Беннет перевел взгляд на него, потом снова на компьютерный дисплей. Как-то это скверно. Вместо обычного хаотичного распределения по всему острову, все метки сконцентрировались у основания перешейка. Весь зверинец собрался в полном составе, и Резонтому, может быть, лишь один. Они собираются прорваться через заграждение. «И вы не знаете, кто этот чужак?» — поинтересовался Беннет. «Тот, что там с ними?» «Нет». Дункан до сих пор не мог прийти в себя от того, что тот еще жив. «Но должно быть, он в сговоре с десантной группой Зодиака». «Бьюсь об заклад, это чья-то частная вылазка с целью спасти доктора Полк». Это единственное разумное объяснение. Дункан уже рассказал Беннету о Каджуне в бейсболке. «Будь у них реальная поддержка государства, — продолжал Дункан, — ответные действия были бы жёстче. Боевые корабли и вертолёты, по-моему, в каком-то смысле они просто закидывают удочку, пытаются узнать». Жива ли еще доктор Полк? Но кто знает, сколько это продлится? Возможно, правительственные силы уже на подходе. И что вы рекомендуете? Политику выжженной земли. Выпучив глаза, Беннет поглядел на Дункана, ожидая разъяснений. Если этим ублюдкам известно о Лост и Денке, то известно и другим. Мы потеряли контроль над ситуацией. Мы сейчас через черный виду. Придется смириться с этой реальностью и агрессивно принять меры. И насколько же агрессивно? Эвакуируемся, выжигаем оба острова до основания, убиваем всех и вся, чтобы не осталось ни следа. И если мы не оставим по себе ни следа, вполне сможем начать на новом месте сызного. Мы будем отброшены назад, зато не сядем на мель». Обреченно вздохнув, Беннет обернулся к выбитым окнам с видом на бухту и пробормотал. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского. Сноска. Бытие. Глава 3. Стих 23. Конец сноски. Сэр. Подхлеснул его Дункан. Еще вздох. Понимаю. Выбора у нас нет. Может, после всех здешних проблем начать с чистого листа и к лучшему? Малик уже заканчивает собирать наши последние вирусные образцы и свои записи. Мы будем готовы и подойдем на вертолетную площадку через 15 минут. Лучше 10, предупредил Дункан. А что с доктором Полк? Об этой проблеме я уже позаботился. Беннет поглядел на него с сокрушенным видом. Ничего, перетопчится. «Дункану платят большущие деньги за то, чтобы он принимал трудные решения и выполнял их». «Каков план непосредственных действий?» — поинтересовался Беннет, меняя тему. Дункан кивнул на видеоизображение. «Перекрыть этот задний ход. Позаботиться, чтобы во время эвакуации нас больше не подстерегали никакие сюрпризы. Я уже направил туда команду разобраться с десантом «Зодиака». Эти ублюдки окажутся в тисках между забором и катерами. А как быть с другой стороной? Дункан уставился на скопление красных меток на компьютерном дисплее. Настало время положить конец провалившемуся эксперименту Малика, сравнять его с землей. В качестве меры предосторожности он начинил весь остров зажигательными бомбами с напалмом, свыше сотни штук. Там будет такое пекло что все живое обратится в пепел за считанные минуты, а любого попытавшегося улизнуть ликвидирует снайперы с котеров. Сунув руку в карман, Дункан извлек радиопередатчик, который захватил из сейфа у себя в кабинете, прежде чем направиться сюда. На приборе светились две кнопки. Одна запустит зарытые бомбы на другом острове, вторая воспламенит пару мощных бомб, встроенных в инфраструктуру виллы, Одну в верхней части здания, а другую в подземной лаборатории. Взрыв мощностью 44 тонны в тротиловом эквиваленте снесет всю макушку острова, стерев его с лица земли в самом буквальном смысле. Но с этим придется обождать. Дункан откинул защитный колпачок с первой кнопки. «Что?» — вытаращился Беннет на передатчик. «Вы собираетесь взорвать второй остров сейчас?» «Тут тянуть себе дороже», и Дункан нажал на кнопку. «Одна проблема устранена».